Глава 43. Первая жена. «Это Константин вам так сказал? Как видите, я жива и здорова», — хмыкнула женщина, встав с кровати. Длинные стройные ноги, высокая упругая грудь, шикарная фигура, она предстала передо мной во всей красе. Видимо, ему было так легче считать меня умершей. Я в шоке смотрела на нее, ничего не понимая. «Как такое может быть?» «Так вы Софья, вторая незаконная жена Константина?» Язвительно ухмыльнулась она. «Я Елена, первая и единственная жена Кости и мама Мари, а вы самозванка, которая обманом заняла мое место». Ладони невольно сжались в кулаки. Первый шок проходил, уступая место злости. «Как он мог так поступить со мной?» Женился на мне при живой жене, выходит наш брак с графом недействителен. Обида жгла сердце, в глазах предательски щипала, но я держалась, чтобы не расплакаться. Позвольте узнать, где же вы были все эти годы, решила я не стоять и и все выяснить. Ведь самого графа не наблюдалась в спальне. Где он, кстати? Каюсь, я допустила большую ошибку. Деланно вздохнула Елена. Бросила Костю, когда он вдруг решил уехать в родной Омск. Он не хотел слушать меня и рвался сюда, словно медом ему намазано. Я не понимала, как можно променять жизнь в столице на это захолустье. И уехала в Европу. И вот после трех лет скитаний по западным городам я осталась одна. Без семьи, без любви, без денег. Какая же я была дура! Картина закатила она глаза. Хороша актриса, только переигрывает немного. Вернулась в Петербург, и вдруг получаю письмо от дорогого деверя. Оказывается, мой любимый супруг решил жениться во второй раз, наплевав на закон божий. И тут Андрей успел отличиться. Почему я не удивлена? А как же Маша? С изумлением смотрела я на нее ей же было всего два года как вы могли бросить маленькую дочь не смеете упрекать меня она злобно поджала губы. вы не были на моем месте. я раскаялась и поняла что поступила отвратительно, но не вам меня судить и вообще кто вы такая чтобы тут распекать меня самозванка что воздух застрял в горле где константин Пусть объяснит мне, почему вдруг его умершая жена заявилась в наш дом, живая и здоровая. «Кстати, сама жду его тут битый час», — пожала плечами женщина. «Вижу, что ждала. Вон, какие откровенные соблазнительные наряды нацепила для горячей встречи с мужем. Моим мужем». «Он, наверное, в крепости задерживается», — невозмутимо продолжила Елена. Утром Костя не хотел покидать мои объятия, так истосковался по мне, но ему пришлось ехать на службу. От услышанного я снова забыла, как дышать, но не собиралась стоять молча. «Хотите сказать, что Константин простил ваше предательство, и вы снова вместе?» «Муж всегда любил меня без ума», — хмыкнула она, жеманно поведя плечом. Даже разлука и обида не смогли затмить его истинных чувств ко мне. Костя любит меня, и прошедшая ночь тому доказательство. Софья, советую вам забрать свои вещи и покинуть мой дом как можно скорее. Злорадно улыбнулась Елена, наматывая локон на палец. Вот уж нет! Процедила я, держа себя в руках. Сердце ныло и кровоточило от тяжелой раны. Хотелось завыть от понимания, что мой брак с графом оказался фикцией. Я дождусь мужа и хочу услышать от него ответы на свои вопросы. «Зачем? Константин по закону вам не муж, а вы ему не жена. Он обманул вас. Не знаю только зачем, — пожала женщина плечами. Хотите, чтобы он самолично выставил вас отсюда? Или вы сами уходите сейчас?» Или я позову прислугу, которая вас вышвырнет вон. Я пришлю своих людей за вещами. Отчеканила я, сжав кулаки. Честно говоря, находиться под одной крышей с этой женщиной у меня не было желания. Самое лучшее решение, дорогая, это уйти и больше не возвращаться. С нажимом произнесла Елена. Я развернулась и выскочила из спальни мужа. Ничуя ног под собой, выбежала на улицу. У кареты стояла растерянная Анастасия. Видимо, она уже была в курсе новостей, так как вещи никто не соизволил унести в дом. Это даже к лучшему. «Барыня, как же так?» посмотрела она на меня, чуть не плача. «Мы уезжаем?» «Да». У меня хватило сил только это ответить. И я села в карету. «Куда ехать-то, Софья Андриановна?» раздался голос кучера. «Гони в крепость!» Я не уеду отсюда, не получив ответы на свои вопросы. Раз Константин еще на службе, поеду туда. Пусть объяснит, глядя в мои глаза, почему вдруг его умершая жена воскресла. Как он мог так жестоко надо мной посмеяться? Жениться на мне, будучи женатым на другой? А о дочери он подумал? И сердце в который раз чуть не остановилось, когда я вспомнила о девочке. Она же думает, что ее мать умерла. Для нее, конечно, это будет шок и, возможно, радостный. Слезы текли по щекам от невыносимой боли. Мой брак фальшивка. А любовь? Неужели это только ради того, чтобы граф смог получить должность коменданта крепости? Все слова любви, что Константин мне говорил, были игрой? Обида жгла душу, но я не хотела верить в то, что муж так жестоко обманул меня. «Барыня, не плачьте», — пыталась успокоить меня горничная, которая меня не бросила и поехала вместе со мной. «Не мог барин так с вами поступить, он ведь не такой подлец». «Но поступил...» — я вытерла платком глаза, пытаясь успокоиться. «Если наш брак признают незаконным, я не отступлюсь и выбью дивное у графа в качестве моральной компенсации, раз он обещал. «Пусть отвечает за свои слова и поступки и оформит документы на меня. К тому же Горация я ему точно не отдам». Карета проехала через ворота крепости, когда кучер выкрикнул мое имя, назвав все же графиней Зотовой, а не княжной Поташевой. Я успокоилась и была полна решимости увидеть мужа и все ему высказать в лицо. «До тех пор, пока он не отпишет мне поместье, я отсюда не уеду». Экипаж остановился возле комендантского дома. «Может, Константин там?» Он говорил как-то, что после службы часто ужинает у Четыдыгравы. Я оказалась в светлом вестибюле дома, навстречу мне вышла сама хозяйка. «Анна Андреевна, простите, что приехала к вам в столь поздний час», сбивчиво проговорила я, чувствуя себя неловко. «Мне срочно нужно увидеться с мужем. Константин, случайно не у вас?» «Софья Андреевна, милая!» «Вы ничего не знаете?» — удивленно посмотрела она, и мое сердце сделало кульбит. «О чем она? О первой графине Зотовой? Уже, наверное, весь город знает о воскресшей первой жене графа. Что-то случилось? Я нашла в себе силы спросить. Проходите, Алексей Федорович сейчас в кабинете, он вам все расскажет». Взяла меня под руку супруга коменданта и повела по коридору. Свечи дрожали от сквозняка. Или это меня так колотило от эмоций? Когда я вошла в небольшой кабинет, меня встретил генерал в домашней одежде. Я еле узнала его беспривычного военного кителя в турецком цветном халате. Да и сам мужчина как-то постарел и осунулся. Озорной блеск в глазах потух. «Алексей Федорович, простите, что потревожила вас. Первая обратилась я к мужчине. Но мне срочно нужен Константин а дома его до сих пор нет. Где он? «Присядьте, Софья Андриановна». Генерал отодвинул для меня стул, и я села, чувствуя, что разговор будет непростой, и внутренне напряглась еще больше. «Дело в том, что днем вашего мужа арестовали по моему приказу». Воздух застрял в легких, сердце бешено заколотилось в груди. «Как арестован?» — чуть дышала я. «Почему?» В крепости была проведена детальная проверка, и вскрылись хищения в крупных размерах. Тяжелым голосом огорошил меня комендант. На поддельных документах стоит подпись начальника штаба. Мне пришлось арестовать Константина, пока ведется расследование. «Этого не может быть!» — еле выговорила я, пребывая в шоке. «Честно, мне верится, что он мог так поступить». Уверен, его кто-то подставил. «Но против прямых улик я ничего не могу поделать», — вздохнул генерал. «Я надеюсь, что скоро все прояснится». «Я могу увидеть мужа», — с надеждой посмотрела я на мужчину. «Пока он не знает о появившейся Елене и о том, что я теперь более не жена графа, нужно воспользоваться ситуацией. Вдруг меня потом не пустят к нему». «Прямо сейчас?» — удивился генерал. «Да», — твердо решила я не отступать. «Пожалуйста, мне нужно его увидеть». «Хорошо, я выпишу пропуск на посещение». Комендант потянулся к столу и достал пустой бланк. Быстро его заполнил красивым каллиграфическим почерком, поставил подпись и печать. «Иван, мой денщик, проводит вас». «Спасибо», — разволновалась я еще больше, когда пропуск оказался в моих руках. Генерал вызвал слугу и приказал немолодому мужчине сопроводить меня во строк. Идя полутемными проулками, я думала о Косте. В то, что он украл казенные деньги, я не верила, а вот братец его вполне мог. В голове сразу всплыли его угрозы в мой адрес. Кажется, он давно задумал пакость против меня и старшего брата, как только узнал, что тот решил жениться на мне. Видимо, наш брак ему сильно мешал. Только чем? Вот и Елене он сообщил, что Константин собирается заключить брак со мной, и та примчалась из столицы. Странно, что Андрей сразу не рассказал мне о первой жене графа. Узнай я об этом, точно не согласилась бы выйти за Константина. Почему же тогда он промолчал и ждал, когда мы поженимся? Вопросы всплывали в моей голове один за другим, а ответы на них не находились. Когда я очутилась в темной комнате для свиданий, где горела простая сальная свеча, по коже пробежала озноб. Неприятное место. Низкий потолок. Кирпичные беленые стены. В некоторых местах обвалилась штукатурка. Пахло сыростью и плесенью. Я не стала садиться на лавку и стоя осталась ждать, когда приведут Константина. Минуты тянулись. Казалось, что граф уже не придет. И когда тяжелая дверь со скрипом открылась, я вздрогнула. «Софья!» Я тут же оказалась в крепких объятиях мужа. «Боже, ты приехала!»